Время остановилось. Третьи сутки отпущенные ВИЧи врачами подходили к концу. Позабыв мензурку с ледяной водой, невропатологи покинули несчастный тринадцатый бокс. После их ухода впустили Пашу. Он застал Дичу бездумно вытирающим вечно на ухо, от вытекающей наружу воды. Вид друга объяснил все. Не проронив ни слова, Паша сел у стены. Вскоре к нему присоединился и дича. Вместе они, как обреченные, сидели и ждали последнего слова. Время шло, но никто не приходил. Они не знали, что Сю, которая уже была на пути из Чикаго, позвонила дежурному по реанимации и попросила подождать до ее приезда. Хорошо знавший бывшую коллегу-пульмонолог не возражал. Дичи молча придвинул стул к кровати, положив голову на вечину подушку. Он закрыл глаза и задумчиво перебирал. ее безжизненные, но на удивление теплые пальцы. Мозговая горячка не сдавалась, и охлаждающее одеяло с циркулирующей водой продолжало работать. Он вспоминал их прошлые больничные дни, когда они вот так же, голова к голове, мирно дремали. Но в те дни ее руки были всегда холодными, и он нежно согревал их в своих ладонях. Дичи не видел, как приехала Сю. Слыша ее голос, он не понимал, сон то или явь. Открыв глаза, он увидел озабоченные лица друзей, которые тихо разговаривали, глядя в его сторону. Заметив, что он проснулся, Сиу грустно улыбнулась и обняла его. Ну как вы здесь? Все очень плохо, прошептал Дича, и запнулся, боясь разрыдаться. Держись, мы все молимся за нее. Он лишь кивнул в ответ. Когда это интересно, Си успела стать религиозной. За последние дни. Он слышал эту дежурную фразу уже пару десятков раз. Кому нужны эти молитвы? Не надо было издеваться над человеком, создав его таким. Всевышний один, а нас много, за всеми ему не уследить, вспомнилась стандартная отговорка. Опустошающая скорбь вдруг сменилась необъяснимой яростью, которую он раньше за собой не замечал. Да о чем говорить, если Всевышний... даже своего наместника на земле проворонил. По дороге в больницу авторадио сообщило о кончине патриарха московского и всея Руси. Сю обнимала напряженные плечи Денниса и даже не подозревала о богохульных мыслях, рождающихся в его голове. Она жалела, что их группу не сумела уговорить его переехать с ними в Чикаго. Многие из них хорошо знали Веронику и не раз навещали ее, особенно когда та была в больнице. «Да, в Чикаго холодной зимы, но как часто Вероника ходит на улицу в зимнее время?» В который раз спрашивала она себя. «А летом у нас порой даже жарче, чем в Балтиморе, но зато нет такой удушающей влажности». «Ну да что теперь говорить?» Выпустив убитого горем друга из объятий, Сью подошла к кровати. Лицо Вероники было слегка отвернуто от нее. Ей показалось, что даже в коме Та встретил ее с холодком. За все годы их знакомства всю так и не удалось сломать этот лед. Она всегда чувствовала ревностное отношение к себе и никогда не понимала причины. Тю посмотрела на окрашенные красными всполохами кудри Вероники, которые были неумело собраны в хвост. Денис, это ты и сделал?» «Да, у нее жар, и шея все время потеет под волосами. Вот я их и убрал». «Хочешь, я сделаю красиво? Как бы ты хотел?» Две косички. В последнее время она любила их заплетать. Вечи тогда становилась похожа на маленькую девочку из Швеции, и я дразнил ее Хельга. Он отвернулся и промокнул глаза. Всю сама едва сдерживала слезы. Склонившись над Вичей, она распустила ее златокудрый хвост и принялась плести косички. Она всю жизнь мечтала о девочке, но родила двух мальчишек. Подруги завидовали ей, ведь теперь Она была в почете у родни, и ее имя будет увековечено в генеалогическом древе семьи. Провинция, откуда был ее муж, женщина, не родившая мальчика, не заслуживала внимания и не вносилась в семейную летопись. Асю до семейной иерархии не было никакого дела. Она просто хотела девочку.